Глава двадцать «У тебя есть хоть капля мозгов. Почему ты сразу мне не сказала?» Вновь обрушился на неё голос Саши. Последовал очередной удар по затылку. В глазах вспыхнуло. Несколько секунд Марина не чувствовала ничего, кроме боли. Она была не в силах двигаться, дышать или кричать. А в какой-то момент перестала даже слышать его голос. Отметила лишь, как Саша вздёрнул её на ноги и вонзил в неё свирепый взгляд. Его мясистые губы беззвучно двигались. Он кричал на неё. Несколько капелек сорвались с губ и словно в замедленной съёмке полетели ей в лицо. Марина не могла отвернуться. Щеки и нос обрызгало слюной. Марина не сумела набрать за ночь тысячу евро, потому что Педро так и не пришёл. Не хватило сотни евро. Однако Саша бесился не только поэтому. Он знал, что Ирина разговаривала с ней, и теперь хотел знать, где она. Но Марина не имела ни малейшего представления. Саша схватил её за горло и поднял. Ноги оторвались от пола. Марина хрипела, беспомощно отбивалась и царапала его. Но Саша был намного сильнее и словно не замечал сопротивления. «Отпусти меня!» одними губами произнесла Марина. Но ни единого слова не вырвалось из горла. «Помогите!» — пыталась она выкрикнуть, но Саша не знал пощады. Марина сучила ногами и беззвучно раскрывала рот, словно рыба. Саша лишь тряс её и продолжал орать. «Что ты о себе возомнила, грязная шлюха? Разве я плохо с тобой обходился?» «Скажешь, я не обращался с тобой лучше, чем с другими!» «И что я получаю взамен?» Наконец он опустил руку. Марина вновь почувствовала пол под ногами и стала хватать воздух ртом. «Я доверял тебе, Марина, а ты предала меня!» Саша отпустил её. Марина шагнула назад и привалилась к стенке. «Нужно было сразу сказать мне, «Говори, где она?» Он вновь навис над ней. «Я не знаю, честно. Я даже не знала, что она собирается сбежать», — просипела Марина. Саша наклонился к ней. Его рука вновь легла ей на горло. На этот раз он не стал её душить. «Где она, голубка? Ты ведь не хочешь, чтобы я обломал тебе крылья?» У Марины выступили слёзы на глазах. «Я не знаю». Повторила она в отчаянии, с мольбой глядя на Сашу, и горько сожалея, что просто не сбежала вместе с Ириной. Теперь ей приходится расхлёбывать всё это. Новый удар пришёлся ей по голове. В шее что-то хрустнуло, Марина повалилась на пол. В глазах у неё потемнело. Словно издалека она слышала, как ревет Саша. Ещё удар. Марина уже не чувствовала боли. Время как будто остановилось. В какой-то момент её подняли. Что-то холодное коснулось лба. Марина, понемногу приходя в себя, тихо застонала. «Я позабочусь о тебе», — прошептал низкий голос. Марина с трудом открыла глаза. «Саша?» — отозвалась она хриплым шёпотом. Силуэт мужчины был виден словно сквозь пелену. У него внезапно появились волосы. Марина зажмурилась, снова открыла глаза и резко поднялась. «Педро!» Мужчина улыбнулся. «Прости, что пропустил нашу встречу. Если б я знал, какими трудностями это обернётся для тебя, то непременно заглянул бы. Я был так занят. Работа!» Он вздохнул, и смахнул с олба прядь волос. «Я заплатил Саше. Он пока не будет тебя трогать». Марина не поверила своим ушам. «Правда?» «Конечно. Я виноват перед тобой». Педро указал на её горло. «Сильно болит». «Я не могла вдохнуть. Я думала, что умру». У Марины снова выступили слёзы на глазах. «Так тебе не нравится боль», — странным охрипшим голосом отметил Педро. Марина помотала головой. «Конечно, нет. Саша как с цепи сорвался». Она вдруг осознала, что лежит в кровати, и Педро сидит рядом. Её взгляд метнулся к камере. «Не беспокойся», — сказал Педро. «Камера выключена. Я выдернул кабель». Марина увидела провод, перекинутый через изголовье кровати. Она невольно подскочила и попыталась вернуть штекер в гнездо, но Педро удержал её. «Я договорился с Сашей, надо было сразу это сделать. Мне известны его штучки с шантажом». Он пожал плечами и улыбнулся. «Тебе нужно отдохнуть. Но сегодня ты свободна, а завтра я снова тебя проведаю». «Но как тебе это удалось?» удивилась Марина. Она должна была каждый день отдавать Саше по тысяче евро. Неужели Педро заплатил за неё? Тот промолчал и поднялся. Как и всегда, он держал дистанцию. Его взгляд сбивал Марину с толку. Что, если она ему нравилась? Сердце вдруг подскочило к самому горлу. Это моя забота. В дверях он ещё раз обернулся, после чего оставил её одну. Как только дверь за ним закрылась, вернулись прежние страхи. Марина хорошо знала Сашу. Так просто он не оставит её в покое. Такое бывало уже не раз. Саша постоянно что-нибудь обещал, однако не считал нужным выполнять обещанное. Марина опасливо прислушивалась, но за дверью никого не было. Долгое время она без движения лежала на кровати и вслушивалась в тишину. Прошло несколько часов, прежде чем в коридоре послышались шаги. У Марины заколотилось сердце.